Король у крестьян Глава девятнадцатая Проснувшись ранехонько на следующее утро, король почувствовал у себя за пазухой что-то мокрое и увидел, что это была крыса, которая, спасаясь от дождя, умудрилась примоститься у него на груди. Ее побеспокоили, и она сейчас же дала тягу. Глупая чего-то испугалась, сказал с улыбкой мальчик. «Ведь я такой же бездомный бродяга, как и ты. Мне ли, бесприютному и беспомощному, обижать несчастное слабое создание? Я еще должен быть тебе благодарен за доброе предзнаменование. Когда король пал так низко, что даже крысы забираются к нему спать, падение его не может идти дальше, и судьба его может измениться только к лучшему». С этими словами мальчик встал и вышел из стойла. Как раз в эту минуту он услыхал детские голоса. Дверь отворилась, и в сарай вошли две маленькие девочки. Увидев его, они перестали болтать и смеяться и остановились как вкопанные, с любопытством разглядывая его. Минуту спустя, пошептавшись между собой, они подошли чуть-чуть поближе и опять остановились, не спуская с него удивленных глаз. Мало-помалу они расхрабрились и начали уже вслух разбирать его по косточкам. «Какой хорошенький!» — сказала одна. «И кудрявый!» — подхватила другая. «Только очень оборванный! И должно быть голодный!» Они подошли еще ближе, пугливо оглядывая мальчика со всех сторон, точно какого-нибудь диковинного зверя, который чего доброго вдруг возьмет да и укусит. Наконец, взявшись за руки для пущей безопасности, девочки подошли совсем близко и уставились на него своими ясными, любопытными глазками. «Мальчик, ты кто такой?» Набравшись смелости, спросила, наконец, одна с честной прямотой. «Я король». Был решительный, спокойный ответ. Пораженные девочки посмотрели на него широко открытыми глазами. «Король? Какой король?» С любопытством спросили они, наконец, в один голос. «Король Англии». Девочки в недоумении переглянулись, потом взглянули на него, опять друг на дружку, и, наконец, одна сказала. «Слышишь, Марджери!» Он говорит, что он король. Как ты думаешь, это правда? А то как же, Приси? Не станет же он лгать. Ведь если это неправда, значит, он лжет. Сама подумай, как же иначе? Ведь все, что неправда, то ложь. уже это всегда так бывает. Против такого неоспоримого аргумента было нечего возразить. И сомнения недоверчивой Приси совершенно рассеялись. «Если ты в самом деле король, так я тебе верю», — сказала Приси после минутного раздумья, порешив, что на честь короля можно положиться. «Я в самом деле король». Дело сразу уладилось. Без дальнейших разговоров его величеству поверили на слово, и девочки принялись наперебой расспрашивать его, как он сюда попал, почему так плохо одет, откуда он, куда держит путь». И так далее. Для мальчика было истинным облегчением поведать свое горе этим добрым, бесхитростным существам. И позабыв на время свой голод, он стал с жаром описывать им свои беды. Его печальный рассказ встретил самое искреннее сочувствие. Когда же он добрался до последних своих приключений, и оказалось, что без малого сутки у него во рту не было маковой росинки, Девочки, недолго думая, схватили его за руки и потащили в дом, чтобы поскорее накормить. Король был совершенно доволен и счастлив. «Когда я сделаюсь опять королем», — говорил он себе по дороге, «первою моею заботой всегда будут дети. Я никогда не забуду, с каким состраданием и доверием отнеслись ко мне эти крошки. Будь они постарше да поумней, Они, наверное, подняли бы меня на смех и решили бы, что я лгун. Мать девочек приняла короля очень ласково. Его жалкий вид и явно тронутый рассудок растрогали ее женское сердце и вызвали в ней живейшее сострадание. Это была очень бедная вдова. Много горя видела она на своем веку и потому жалела всех несчастных. Ей вообразилось, что бедный полоумный ребенок убежал от родных и друзей, и она принялась допытываться, чей он и откуда, чтобы принять меры и вернуть его домой. Но все ее расспросы, все ловкие подходы и намеки на соседние города и деревни не привели ни к чему. По лицу мальчика, да и по его ответам было видно, что все эти места были ему совершенно незнакомы. Он охотно с оживлением говорил о дворце, о придворных новостях и делах, беспрестанно называя отцом покойного короля. Но как только разговор переходил на другие предметы, он умолкал, и все его оживление пропадало. Женщина была в большом затруднении, однако решилась во что бы то ни стало добиться своего. Она принялась за стряпню, продолжая между делом свои расспросы, и стараясь как будто ненароком выведать у мальчика его тайну. На какие только хитрости она не пускалась. Пробовала заговаривать о коровах, хоть бы что, мальчик ухом не ведет. Заговорила об овцах — то же самое. Таким образом, ее предположение, не служил ли он где-нибудь в пастухах, разлетелось прахом. Заговаривала она о мельницах, об извозчиках, о медниках и кузнецах, о торгашах и разносчиках, о сумасшедших домах и о приютах. Никакого толку. Она была разбита на всех пунктах, но все-таки не падала духом. Все было перепробовано, кроме одного. Зато теперь она была уверена, что напала на след. Ясно, что мальчик был где-нибудь в услужении, и фермерша с новым рвением ударилась в свои розыски. Но, увы, результаты оказались столь же плачевны. Ни щетки, ни тряпки, ни мытье полов, ни топка печей, ни чистка посуды — ничто не интересовало маленького оборванца. Ко всему он относился все так же безучастно.